Царь Михаил, выбранный Земским собором, как и Борис, точно так же должен был думать, как утвердить себя на троне и основать династию, поскольку до 1634 года король Польши Владислав продолжал предъявлять требования на московский престол. В 1616 году для молодого царя Михаила Он только что достиг 20-летнего возраста. Была выбрана русская невеста. Ею была Мария Хлопова, дочь московского дворянина Ивана Хлопова. Она нравилась Михаилу, но свадьба не состоялась из-за интриг братьев Салтыковых, племянников царицы Марфы. Когда отец царя Филарет... Вернулся из польского плена в 1619 году и принял сан патриарха. Он занялся женитьбой царя и решил подыскать себе будущую невестку на Западе. В 1621 году он направил князя Алексея Львова в Данию, чтобы подготовить почву для свадьбы одной из племянниц короля христиана с царем Михаилом. Львов должен был настаивать на том, чтобы невеста согласилась обратиться в православие. Под предлогом болезни король отказался принять Львова, который со своей стороны отказался обсуждать проблему с королевскими министрами. Соловьев, том 9, страница 125-126. Во время миссии в Копенгагене Львова сопровождал ученый московский священник Иван Насетко. Во время четырехмесячного пребывания в Дании Насетко имел возможность наблюдать религиозную жизнь протестантов и изучить протестантизм. Результатом этого явился его полемический труд с разоблачениями «Лютеран» 1623 год анализ этого труда смотрите в книге цветаев протестантство страницы 616 628 голубцов прения о вере глава 3 страницы 76 126 еще одна попытка брака царя Михаила была сделана в 1623 году на сей раз с сестрой курфюрста бранденбургского к шведскому королю Густаву Адольфу, Шурину Курфюрста, обратились с предложением стать посредником, но он отказался от сотрудничества, когда узнал об условии обращения будущей невесты в православие. Соловьев, том 9, страница 126-127. В конце концов, 24 ноября 1624 года Царь Михаил женился на русской княжне Марии Долгоруковой, дочери князя Владимира Долгорукова. Невеста заболела на следующий день после свадьбы и умерла в январе 1625 года. Год спустя царь женился во второй раз. Его новая невеста Евдокия Лукьянна Стрешнева была дочерью скромного провинциального дворянина. В 1627 году она родила царевну Ирину. В 1629 году царевича Алексея. Затем последовало еще несколько дочерей и двое сыновей. В 1640 году в Москве решили изучить возможности брака для Ирины, и снова внимание привлекла Дания как с династической, так и с политической точки зрения, этот брак имел огромное потенциальное значение для Москвы. В 1639 году оба младших сына царя умерли, оставив Алексея единственным наследником царя Михаила. В том случае, если с ним что-нибудь бы случилось, династический кризис был бы неизбежен. Брак Ирины с западным принцем – мог предотвратить кризис, поскольку ее предполагаемый муж стал бы естественным кандидатом на московский престол. 9 июня 1640 года Петер Марселис был вызван в московский посольский приказ.